Глава третья Проспал Нарт не меньше суток и открыл глаза, ощущая небывалый прилив сил. Восстанавливающий сон сделал свое дело. Потянувшись, темный сел на кровати, разминая затекшие плечи. Живот слегка тянуло, он явно нуждался в пище. И тут мага словно толкнула. «Еда!» До Нарта сразу дошло, что стало причиной пробуждения. Его обоняние дразнило аромат печеных яблочек. Такие он ел только в далеком детстве, когда гостил в этом самом доме у бабушки. Но это было до того, как сила бабушки возросла, и ей пришлось переселиться в город, став старейшиной. А домик в деревне она оставила внуку. Нарт скатился с кровати и устремился к кухне, на ходу подхватив с пола рубашку и решив, что сменит ее после купания. похоже Рейла, а называть ее бабушкой у магой язык уже не поворачивался. Нашла время и решила сделать мне такой приятный сюрприз. Нарт ликовал, с совершенно забыв о Торе. Но, пробежав всего пару метров, резко замер. Слишком уж все вокруг не походило на привычное запустение старого дома, хозяин которого отсутствовал последние лет пять. Застыв занесенный в движении ногой, маг медленно опустил ее, наступая своим сапогом на совершенно несуразный плетеный коврик. Находящееся рядом окно прикрывали какие-то нелепые занавеси с розовыми рюшами. В углу на табурете, приспособленном, видимо, под тумбу, стоял пышный букет с большой вазе. В растерянности подняв взгляд вверх, не раз участвовавший в опасных вылазках воин, едва не вскрикнул. Потолок был увешен пучками ароматных трав, собранными в букеты и гроздями алых ягод. Сначала Нарт оторопев, застыл на месте, а затем энергично тряхнул головой. странная метаморфоза, которой подвергся его дом, не исчезла. Тряхнул еще раз, Но, увы, весь ужас остался без изменений. Даже аромат печеных яблок уже не так будоражил. Нарт шагнул к лестнице и вовсе не удивился, обнаружив ее застеленной очередным половичком. С каждым шагом вниз и с каждым новым открытием, представавшим его взгляду, темный мрачнел все сильнее. Огромная и давно запылившаяся лампа в холле сияла, как солнышко, заливая все вокруг теплыми лучами. Всегда задернутые тяжелыми портьерами окна кто-то распахнул, впустив в дом аромат близкого леса. В доме изменилось все. И дело было даже не в ковриках, занавесках, подушках и цветах в изобилии появившихся вокруг. Нарту стало казаться, что даже темные панели, которыми обшиты стены, словно посветлели а сами стены, всегда давившие на него, раздвинулись. «Я трудилась, как пчелка!» Ему навстречу откуда-то справа выпорхнула фея. Голос ее прозвучал умилительно робко, словно она ожидала, да что там, считала неизбежным, шквала восторгов и благодарностей. «Я проспал всего лишь сутки?» Маг угрожающе насупился, непроизвольно сжав кулаки. Да, времени было мало. Тори безмятежно пожала плечами, привлекая внимание мужчины к их оголенности. Сама светлая тоже преобразилась. Его сероватую рубашку сменило воздушное, легкое и невероятно короткое платье небесного цвета. Бретельки платья едва приметным намеком обвивали ее плечи. Тонкую талию охватывал изящный ремешок. За плечами были видны трепещущие краешки удивительных крыльев. А на ногах феи солнечными бликами сверкали прозрачные туфельки такой тонкой работы и такого миниатюрного размера, что глаза мага невольно округлились. Он даже не сразу сообразил поднять взгляд выше, но все же наконец добрался и до светящегося горделивой улыбкой лица феи и уложенных в идеальную прическу, светлых волос. Нервно сглотнув, Нарт тяжело осел на ступеньку и обхватил руками голову, изо всех сил пытаясь как-то разобраться в лавиной, навалившейся на него переменах. Он вдруг вспомнил, что это только начало, ведь он разрешил этой светлой поселиться в своем доме. Сам добровольно попался в капкан. Мысленно застонал он, со все паникой, косясь на ярко-розовый половичок у подножия лестницы и виднеющиеся на его фоне точеные женские ножки. «Как я все это выдержу!» Последняя фраза, пусть и беззвучная, была поистине криком души. «Вот к чему приводит недосыпание!» Тоскливо промямлил он вслух. «О!» Тори встрепенулась, вспомнив, как она полагала, вполне уместно. Советы наставницы. «Много спать полезно. Это благотворно оказывается на цвете лица». Нарт снова вздрогнул и уставился на этот раз на губы гости, пытаясь уверить себя, что она сказала это ему на полном серьезе. «Может быть, это я попал в параллельный мир?» Всплыли в памяти сказанные ею когда-то слова. «Вы собираетесь ходить в этом?» Прокашлившись и смутившись от необходимости лицезреть женские коленки, темный как-то робко ткнул пальцем в направлении стройных ног. «Признаться нет!» Эти слова вызвали у мага вздох облегчения, но после небольшой заминки фея продолжила. «Обычно у меня получаются куда более симпатичные наряды, но в вашем мире мне пока сложно приноровиться к магии. Она у вас тут какая-то...» Неоднородное. да и ограничительная печать сковывает, но я подстроюсь, я уверена, а это платье пока сойдет за домашнее». Брови мага, независимо от воли своего хозяина, поползли куда-то вверх, решив жить самостоятельно. Он на минутку представил себе это дивное и, несомненно, шокирующее видение порхающим по деревне. «Боюсь, это станет приговором. Прокашлившись слегка осипшим голосом, предупредил он. «Кому?» «Вам!» «Почему?» И фея в совершенно искреннем удивлении взмахнула пушистыми ресницами. Нарт тяжело вздохнул, раздумывая над тем, как бы помягче обрисовать ситуацию. Слова находились с трудом. «А чем это так вкусно пахнет?» Он решил слегка отдалить неприятный момент. «Яблоками?» — очаровательно улыбнулась девушка. — Больше ничего съестного я не нашла, только яблоки в саду за домом. — Конечно. Резонно заметил темный, вставая и делая решительный шаг в сторону кухни. — Прежде чем что-то съесть, это что-то надо поймать, выпотрошить и только потом приготовить. — Да? Тори потрясенно застыла во все глаза, уставившись на хозяина дома. «А у вас что, иначе?» «Мой народ вовсе не ест мясо. Чаще всего мы питаемся цветочной пыльцой, но можем кушать и фрукты». Нарт озадаченно хмыкнул. «И чем ее кормить?» «Так питаются все светлые в твоем мире». «Нет, только мой народ», — качнула головой Тори, устраиваясь на широком деревянном стуле. Нарт, быстро сориентировавшись, подхватил горшок с печеными яблочками и выложил их на две тарелки. Одну, дополнив ложкой, подпихнул гости Плюхнувшись на стол напротив, тут же впился зубами в слегка кисловатую мякоть. «Я хотела сказать спасибо!» Слегка порозовев, проникновенно заявила девушка, прежде чем приступить к еде. «Вы... Ты помог мне? Единственный из всех! Ты очень добрый для темного!» Дори решила, что они уже достаточно знакомы, чтобы отойти от формального обращения, и пыталась сделать магу комплимент. Он же только в очередной раз удивился ее отношению к его народу. Что же будет с ней, если встретит Светлого? Впрочем, его задача не допустить этого. А пока надо пользоваться моментом и побольше узнать о ее мире. Но... Нарт, мне вчера так и не сказали, есть ли у вас блуждающие порталы. «Есть!» — кивнул темный. «И много их часто появляются?» «Нет, редко, а предсказать, где он появится, и вовсе нельзя!» Плечи Тори поникли. Возможность вернуться назад сразу стала крошечной. «Ты веришь, что я из другого мира?» От внимания феи не укрылось всеобщее недоверие. Ее и оставили ты явно для того, чтобы выяснить, не вражеский ли она лазутчик. «Да», — сразу кивнул Нарт, — «слишком уж невероятной для его мира была эта девушка». «Тогда ты просто обязан помочь мне вернуться домой!» Подавшись вперед, напустилась на него Тори. Она улыбалась особенно обаятельно и догадывалась, что сейчас ее грудь в вырезе платья смотрится крайне маняще. Мало кто из мужчин ее родного мира... Устоял бы или хотя бы слегка не дрогнул и не потерял голову? Буду честен. Темный дрогнуть и не подумал. Всем интересно больше узнать о тебе. Что, если ты или твоя магия сможете оказаться полезной нашему народу? Положение у нас сейчас не лучшее. Любая помощь, способная переломить ход войны, в нашу пользу будет кстати. Войны? Фея нахмурилась, и тут все неспокойно. «Да, со светлыми. И не только». «Не только?» — переспросила она удрученно. «Есть еще и общий враг — нежить». «Я вам точно не помощник!» — развела она руками. «Феи издревле сторонятся любых конфликтов. Мы не воины, магия наша не настолько сильна и не приспособлена для атаки. Оставляя меня в своем мире, вы только добавляете себе хлопот». Нарт нахмурился, Он и сам уже об этом думал, но ведь что-то заставило его поручиться за светлую. «А на что ориентирована ваша сила?» «Мы очаровываем и привносим в окружающий мир красоту». Гордо вздернув подбородок, провозгласила Тори так, словно речь шла о самом важном на свете. Темный решил взять эти сведения на заметку. «Она же и на нем испытывает свои чары». А как иначе объяснить, что с самого первого взгляда на блондинку он не может на нее насмотреться? Вот объяснение его странного решения заступиться за фею. «Твой дом, к примеру», — решив, что пауза слишком затянулась, намекнула фея и проживала кусочек яблока. «Он очень нуждался в красоте. Конечно, мне не удалось помочь ему до конца. Очень много сил ушло на создание одежды и обуви, Но, освоившись, я смогу помочь ему. Нарт в душе вздрогнул. Надо остановить ее, пока не стало поздно. Торе! Он специально назвал ее по имени, надеясь, что фея поймет, как важно для него то, что он хочет ей сказать. Этот дом — это моя берлога. Я возвращаюсь сюда, когда устаю и нуждаюсь в отдыхе. Тут я отдыхаю душой. Прошу. Не меняй здесь ничего. Пея ушам своим не поверила. Неужели кому-то приятно жить в таком темном и запущенном жилье? Только темному может такое нравиться. Она нехотя кивнула, решив, что стоит заручиться поддержкой этого мага. И спасибо за завтрак. Уже более жизнерадостно добавил Нарт. Он пришелся очень кстати, ведь мой живот успел прилипнуть к ребрам. «А чем ты занимаешься?» Тори тут же уцепилась за повод узнать больше о своем нежданном спасителе. «Я не отвлекаю тебя от жизненно важных дел». «Нет», — мотнул он головой, заглатывая сразу половинку последнего печеного фрукта. «Сейчас я совершенно свободен. Последние пять лет провел, обороняя границы наших земель от нападений нежити. Сейчас мне полагается длительный отпуск, могу делать что угодно». Вздох облегчения замер на губах девушки. «Нежить!» — поежилась она. «Вот такого в моем мире точно нет!» «Повезло вам!» — понимающий кивнул Нарт и, чуть подумав, добавил. «Если когда-нибудь наткнешься на них, немедленно улетай. Им достаточно царапнуть, чтобы нанести смертельную рану». Впервые с момента встречи эти двое сошлись во взглядах. «Чем займемся?» Доев последнее яблоко, прервал неловкую паузу темный. «А какие варианты?» Тори чопорно разгладила складочку на подоле платья и вдруг предложила. «Думаю, надо прогуляться по деревне. Я все осмотрю и заодно покажусь тем, кто вчера видел на мне то жуткое одеяние. Должна же я расположить к тебе здешних жителей?» «Нет, мы пойдем в лес». Поспешно перебил девушку маг, представив себе реакцию почтенных кумушек на явление полуобнаженной светлой. Поэтому решил отвезти ее в самую непроходимую чащу, где вряд ли можно встретить кого-то, кроме дикого зверя. А значит и риск, что ее в приступе праведного гнева превратят в горстку пепла, исключен. Надо добыть пропитание. «Прогулка на свежем воздухе?» всплеснула руками Тори. «Это чудесно и полезно для цвета лица!» Вспомнив о наставнице, фея моргнула, скрывая набежавшую слезу. Оттого и не успела заметить скептический взгляд, брошенный в ее сторону мужчиной. «Я думаю...» Осторожно начал Нарт, едва они покинули кухню и направились наверх собираться. Тори заняла соседнюю с его спальни комнату. «Тебе стоит переодеться. Это, конечно...» Э, э прогулка, но ведь по лесу, а не по городской улице. У темного еще после прошлого совместного путешествия сложилось впечатление, что Тори привыкла гулять только по ровной дороге. «К твоему сведению, мой народ живет в лесу!» Совершенно поразила Тёмного вмиг разгневавшаяся фея и исчезла в комнате, громко хлопнув дверью. Нарт, дивясь, Только головой покачал. Или в их мире лес похож на лужайку с яркой клумбой, или он совсем не разбирается в характере этих фей.